Глава десятая. Доску сильно тряхнула. Если бы мы были не пристегнуты, то все расшибли бы головы о потолок. «Держитесь!» — заорал я. К союзникам мои слова были не очень интересны. Они с безучастным видом смотрели перед собой. Видимо, одновременное вмешательство в голову здоровенной тварюги из центра Москвы и мое не прошло даром. Я вцепился в пульт и попробовал выровнять падающую доску. И у меня даже почти получилось. «Шухер!» — снова заорал Гензо. На бомбардировщик обрушился еще один мощнейший удар, а по бокам его корпуса образовалось по четыре здоровенных дыры. В этих дырах торчали длиннющие, острейшие когти, причем два из них замерли всего лишь в десяти сантиметрах от моей головы. «Он схватил вас лапами и пытается развернуть к центру!» — заорал Гензо. «Вот ведь падла какая!» Времени на размышления не было. Я ударил прямо сквозь крышу. Сначала магией тьмы, убирая с монстра магический барьер, а потом в упор силой чистой энергии, без каких-либо стихий. Обшивку сорвала, а вместе с ней откинула заревевшего от боли свира. Я снова вцепился в пульт и дернул рычажок. Ничего не произошло. Двигатель не работал. Земля стремительно приближалась, и я сделал единственное, что в этой ситуации мог. Скастовал снизу мощнейший поток поддерживающего ветра. Погасить скорость удалось почти у самой земли, но не полностью. С громким скрежетом ББ рухнул на огромный кустистый черный кристалл. Меня в очередной раз швырнуло на ремни, а потом доска накренилась и застряла. — Да, наверное, будь у меня время, я бы оценил по достоинству торчащий в ветвях десятиметрового черного кристалла бомбардировщик. Но сейчас было не до этого. Я быстро огляделся, но свирь куда-то исчез. Зато в метрах восьми внизу на земле стояли монстры. Вернее, не так. Земли не было видно. Там были только монстры. — Макс, бей! — заорал я. — Мила тоже! — показывая пример. Я разразился мощнейшим потоком магии огня. По счастью, спутники пришли в себя, и скоро всю территорию вокруг окутало пламя и дым. — Слушай, Дим, — через несколько секунд неуверенно произнес Гинзо, — они, походу, не атакуют, даже высокоуровневые, в смысле, да в прямом. Вы выжгли все вокруг, а те, кого не достало, даже не дернулись, стоят, морды подняли и о чем-то своем монстрячем думают. «Прекратить огонь!» — заорал я, и тут же скостовал порыв ветра. Дым снесло, и я увидел выжженную землю, покрытую остатками монстров. И прямо на моих глазах из соседнего черного кристалла, который находился буквально в нескольких метрах от нашего, вдруг появился Альт. Я вскинул руку, но монстр посмотрел прямо на меня, а потом поднял голову и замер. «Какого хрена здесь происходит?» — милостало. — Настолько сильный из-за близости центра города? — Ладно, подумай об этом позже. — Все живы? — Да, — тихо ответила Мила. — Так точно, — тоже без особого энтузиазма пробормотал Макс. Я быстро осмотрел доску и понял, что ей кранты. К многочисленным механическим повреждениям добавилась неработающая магическая электроника. — Сидите смирно, — приказал я и, отстегнувшись, аккуратно пополз по кристаллу Открыл кожух двигателя и вынул оттуда большую белую жемчужину и четыре дублирующих средних. Положил в свой рюкзак и осмотрелся. Ничего не изменилось, только стоящий один рядом с другим черные кристаллы и медитирующий альт. «Берем вещи и уходим», — скомандовал я, и, показывая пример, цепляясь за отростки кристалла, спустился на землю. Вскоре рядом со мной появился прыгнувший прямо сверху Макс, а следом и Мила. На меня она даже не посмотрела, а просто повернулась в сторону центра и пошла туда. — Мила, стой! — рявкнул я. Девушка не оглянулась, зато за ней зашагал гигант. — Макс, стой! Это приказ твоего князя! Великан остановился и развернулся. «Слушаю, — Слушай, княже! — раздался приглашенный шлемом голос. Я выхватил пистолет со снотворным, выстрелил мили в ногу, и только когда она села на землю, вдруг осознал, что, возможно, наша жопа гораздо больше, чем я думал. Ведь, насколько я знал, все эти защитные штуки, которые не позволяют монстрам атаковать, работают только когда девушка в создании. Я быстро кинул взгляд на Альта, но он по-прежнему не обращал на нас внимания. — Нет, Дим, нифига, — прокомментировал Гензо. — Мне кажется, что это не мило вас защищает. А та непонятная хрень в центре. Похоже, вы и нужны живыми. — И это прекрасно. Я немного выдохнул. — Макс, бери Милу за мной. В бой не вступать. Без моей команды ничего не делать. Просто идем домой. в Самино. К нашим друзьям. — Есть ваше всячество, Не выказывая эмоций, проговорил Макс и взвалил девушку на плечо. «Какой писец! прошептал Свят, глядя на транслируемую Гензо-голограмму. Там, среди здоровенных черных кристаллов, брели две фигурки. Одна поменьше, а другая — здоровая, в фантастическом панцире, несущая на плече третьего участника экспедиции. «Семь километров до центра Москвы», — подсказал Гензо. «И минимум тридцать, а да и все сорок до того места, где мы сможем их нормально забрать», — выдохнул Виктор Харитонович. — Я полечу сам, — шумно выдохнул Рыжий. — Нужно взять несколько портативных манков из самых сильных магов. — Торопиться смысла нет, — встал с кресла полковник. — Даже если предположить, что на них никто не нападет, и они спокойно дойдут до места, по такой местности это займет не меньше девяти часов. Пусть люди работают пока. — Согласен. Свет тоже встал. — Что там с Владом? — Ездит, фотографирует, Василиса как может его прикрывает. Так что вроде никто пока подмены не заметил. — Ясно, ладно. Пойду продолжу тренировку магов. Новички так много косячат, что у меня просто не будет времени думать обо всем этом. Свят махнул рукой и вышел из усадьбы. То, что зов начинает слабеть, я почувствовал километров через десять. Да, сулящий мне невиданные силы голос все еще звучал в голове, но теперь он это делал реже и тише. Макс тоже взбодрился и постепенно стал комментировать то, что видел. Но будить Милу я все еще считал преждевременным. Очевидно, что на нее зов влиял сильнее всего. К сожалению, шли мы очень медленно. Мешали как кристаллы, так и толпы все еще пялищихся в небо монстров. Проходя мимо, я с трудом сдерживался от того, чтобы не тыкать их ножичком в жизненно важные органы. Останавливал только вечный принцип — работает — не трогай. «Вон, еще один здоровый!» Макс указал рукой, и в просвете между кристаллами я увидел огромный темный силуэт. Из-за дымки точно понять, кто это было, сложно, но, судя по всему, древень, монстр класса ОО. Никакой уверенности в том, что я с ним справлюсь, у меня не было, по крайней мере, без подготовки. Но пока даже эти гиганты нас игнорировали. Но что будет дальше — большой вопрос. «А что с милой?» Макс будто бы только что сообразил, что несет девушку, и удивленно посмотрел на меня. Устала и спит. — Ага, а ну пусть отдыхает, раз устала. Я с трудом протиснулся между очередной парой кристаллов. Максу уже пришлось залезть по их отросткам метра на три, чтобы найти подходящую по размеру дыру. К слову, двигался, несмотря на габариты и доспех, он очень ловко. Чем дальше мы отходили от центра, тем мне становилось легче. Головная боль ушла, и мозг уже вполне сносно работал. Да, меня все еще тянуло к Черному озеру, но вполне терпимо. И теперь никаких сомнений в том, что информация под блоками в моей голове связана с происходящим, не было. Так же, как и сомнений в том, что мы явились сюда преждевременно. Да, как только я пойму, что за хрень тут происходит, сразу же вернусь, но тогда мы поговорим с озером по-другому. — Опять дракон летит! — Макс показал на приближающегося свира, которые пролетали над нами с завидной регулярностью. Несмотря на расстояние, я отчетливо различил полный ненависть и взгляд крылатой твари. — Он атакует! — заорал я. — Гензо, иллюзии! — Сделано! — Сделано. Только поздно. Может, монстры удивило то, что мы резко исчезли из его поля зрения? но он знал, где мы находимся, и останавливаться не собирался. «Укрытие!» Я со всей силы толкнул Макса под защиту огромного черного кристалла, сам нырнул следом и одновременно выставил ледяной барьер. Ночнейший поток огня обрушился сверху, и над нами пронеслась огромная черная тень. Я тут же схватил Макса под руку и потащил его дальше. Мы успели отбежать метров на пятнадцать, когда Свир сделал следующий заход — и снова ударил по тому месту, где мы совсем недавно находились. Большую иллюзию не отключаюсь, — скомандовал Гензо. Прошу прощения, начальник, отвлекся чего-то, — виновато пробормотал хранитель. Думал, в ближайшее время не нападут, а тут уже начались развалины, и я пытался найти в них что-то полезное. — Отставить поиски, — скомандовал я, — нам просто нужно отсюда выйти. — Понял. Мы перевели дух и двинулись дальше. «Кстати, о чем говорит то, что свир на нас напал?» «Только об одном. Слабеет не только зов твари, но и ее контроль над монстрами. Похоже, начинается это именно с самых сильных ООшек и класса А. А дальше, скорее всего, спадет со всех. Оставалось лишь надеяться, что это произойдет, когда мы будем далеко». «Мне кажется, пора разбудить Милу», — проговорил Гинзо. Она сможет заменить контроль этого монстра своей способностью по защите. По крайней мере, не все сразу бросятся. — Сейчас еще пару километров пройдем, и разбужу. Ты, кстати, где-нибудь подальше впереди от нас создай копию нашей группы, и когда увидишь, что зверюшки начинают на нее реагировать, сообщи мне. — Понял, — сказал Гензой, тут же добавил. — Не работает. Они сразу на фантомов бросаются. Эта хрень в центре Москвы защищает именно вас. Все интереснее и интереснее. Главный вопрос — нафига ей это надо? Разумеется, в то, что неведомое существо желает нам добра, я ни секунды не верил. Начальник, они оживают по чуть-чуть, — доложил Гензо, когда мы прошли еще километр. Подтверждая слова хранителя, в просвете между кристаллами промелькнула тень. Значит, пора делать привал. Я огляделся и в ста метрах слева нашел развалины. От когда-то высокого дома остался только первый этаж, и тот частично. Но для моих нужд этого было достаточно. Мне не хотелось будить девушку прямо посреди застывших транситварей. Мы сменили направление и вскоре добрались до руин. В практически уцелевшей стене обнаружилась широкая трещина, и за ней небольшая комнатка. Это оказалось кухням и на плите все еще стоял покрытый ржавченный чайник. — Ты как? — спросил я у открывшей глаза Милы. Она несколько секунд разглядывала мое лицо, будто сились узнать, а потом робко улыбнулась. — Рада тебя видеть. — Я тоже. Я наклонился и поцеловал девушку. Не пугай меня больше так. Я не хотела. Мила посмотрела на восток. — Но ничего не могла с собой сделать. — А сейчас можешь? — Я не уверена. Не очень туда хочется. Хотя бы просто полежать в сознании на плече Макса сможешь? Думаю, да. Но хоть так. Может, перекусим сначала? Нет, Мила покачала головой и села. Надо отойти отсюда как можно дальше. Как скажешь, Макс, бери ее. Я проверил свои пирамидки и первым вылез через трещину. О! Устроившаяся на плече гиганта Мила с интересом осмотрелась. — А совсем больших кристаллов уже меньше. Да, теперь нас в основном окружали шести-семиметровые кристаллы, и даже стояли они местами не один к одному. Также чаще стали попадаться развалины, но зелени все еще не было. Мы продолжили двигаться в сторону пригорода, и за следующий километр оживших монстров не встретили. А потом... — Внимание, — предупредил Гензо, примерно в вашем направлении... Двигаются четыре трехголовых здоровенных волка. Лучше взять чуть левее, чтобы не пересечься с ними. Я последовал совету хранителя, а заодно приметил еще одни развалины, в которых, если что, можно было спрятаться. — Они замедлились, — сообщил Гинзо. — Между вами сто метров. Но, похоже, пройдут мимо. Я взял еще чуть-чуть левее и на всякий случай приготовил заклинание. — Скоро подойдут ближайшие точки в пятнадцати метрах справа. Если что, я прикрываю, разумеется. Я благодарно кивнул, и сделал один шаг. Заметили? Тут же крикнул Гидзо. У них нет глаз, они полагаются на нюх. — Да твою же мать! Я поднял руку, и в ту же секунду из-за черного кристалла выскочила первая высотой в холке под два метра трехголовая тварь. Мощным потоком огня я откинул ее назад и заодно сбил следующую. Но вот две другие мало того, что хорошо нюхали, так еще и оказались умными. Они не побежали с той стороны, а двинулись в обход, о чем тут же сообщил Гинзо. — Макс, уноси Милу. Я махнул рукой в сторону развалина, сам выскочил навстречу противнику. Нас разделяло не меньше десяти метров. Но это не помешало ближайшему монстру, едва почуяв меня, прыгнуть. Я снова ударил огнем, одновременно отскакивая за кристалл. Горящая туша пронеслась мимо меня и покатилась по земле. «Воздух!» — заорал Гензой, задрав голову, — я увидел, что самая последняя хитрая тварь запрыгнула на кристалл и оттуда бросилась на меня. Мне оставалось только поднять руки. Здоровенная зверюга мощнейшим ударом как когтистой лапы сшибла меня с ног, а сама по инерции прокатилась дальше и тут же вскочила. Даже не пытаясь встать, я вскинул руку одновременно с тем, как она прижалась к земле и ударил. Молния вонзилась монстру прямо в грудь, и до меня долетела лишь мертвая туша. Я вскочил, убедившись, что больше никто не желает мной полакомиться, осмотрел то место, куда пришелся удар. Ха! Будто ничего и не было. И это при том, что кроме физического воздействия монстр явно добавил и магическое. Отличный костюмчик. Я широко улыбнулся и поспешил следом за Максом. У этого здания уцелел целый подъезд и три этажа. Мы сразу же забрались на верхний, и для своего спокойствия я снес голову, стоящего в углу рогатой обезьяне. Отдыхайте. Убедившись, что больше монстров в здании нет, я подмигнул мили и подошел к окну. Да, дело дрянь. На самом деле хреновой ситуации благодаря жучкам я оценил достаточно давно. Но только сейчас, глядя на происходящее, собственными глазами осознал всю ее глубину. Туман значительно рассеялся, и видимость составляла около километра. А примерно в пятистах метрах от нас, похоже, кончалась граница влияния главного монстра, что подтверждала и ослабевшая магическая поддержка. Так вот, за этой самой границей монстры уже не стояли, смотря в небо а бегали, словно укушенные в одно место. Да, от большинства из них защитит Милина неприкасаемость, но проблема в том, что в такой толпе мы попросту не заметим угрозу вовремя, тех же трехголовых собачек или вообще класс А или ОО. Нет, пешком определенно не пройти. И, похоже, пришла пора проверенной методики. Я сконцентрировался и прямо из подвала дома, где мы находились, стал копать туннель. Что все будет не так просто, я понял, когда удалось вырыть десять метров. Стену туннеля вдруг прорвало, и, извиваясь в него, ворвалось покрытое шипами щупальце. И тут же с другой стороны появилось еще одно. Если бы мы сейчас находились там, нас бы посекло. — Что за хрень? — пробормотал я и продолжил рыть. Теперь стараясь сделать стены максимально прочными. Затраты маны существенно возросли, но где-то с минуты я думал, что у меня получается, а потом вдруг понял, что подземный путь нам заказан. Будто, выждав паузу, щупальца вновь пробили стену, причем по всей выкопанной мной длине, и буквально за несколько минут полностью обрушили туннель. — Там какая-то подземная тварь? — спросил я Гензу. Не могу понять, — взволнованно ответил хранитель. — Не получается проникнуть под землю больше, чем на четыре метра. Начинает фонить, и я ничего не вижу. Да, оказалось, с жучками такая же фигня. Едва они уходили глубже под землю, как тут же исчезали. Причем это было не только рядом с домом, а везде, до докуда я ими дотягивался. Похоже, что-то очень не хотело, чтобы мы ушли под землей. Или пробрались к нему. Вот ведь жопа. Я снова подошел к окну и осмотрелся. Картина не изменилась. По земле нельзя под землей тоже нельзя наши доски без прикрытия гензода сюда точно не долетят пу пу пу я посмотрел на сидящих в углу макса и милу сможем ли мы прорваться с боем очень маловероятно значит остается один путь никогда не думал что это заклинание может пригодиться для чего то кроме знакомства с девушками пробормотал я и расположившись в углу приступил к